Глава 34. Лорд Кристофер Блейк. Что-то ты не торопился! пробурчал Альберта, с остервенением кромсая стейк на мелкие кусочки. Простите, что задержался, разбирал посылку. Друзья передали из витора зелье, которое поможет восстановить мой дар. Крис, это же чудесная новость! Виктория подскочила, и на глазах у прекратившего жевать Альберта порывисто обняла меня после чего невозмутимо села обратно на свой стул и продолжила ковыряться вилкой в салате. «В чем подвох?» — откашлившись, спросил Альберта. «С чего ты взял, что обязательно должен быть подвох?» «С того, что даже зелье от насморка имеет побочные эффекты, а тут какое-то неизвестное варево, которое чудесным образом вернет тебе угасший дар». Я не мог не восхититься его проницательностью. «Ты прав, есть побочный эффект». Я осторожно подбирал слова, чтобы не напугать супругу. Те, кто уже опробовал это зелье на себе, говорят, что оно не из приятных, но эффект того стоит. «Тогда, может, не надо торопиться?» – обеспокоенно спросила Виктория. «Лучше узнать про зелье подробнее, провести опыты». «Я так и планировал». Накрыл ее руку своей и ободряюще сжал. Все будет хорошо, ягодка. Сначала я исключу все возможные риски и только потом приму зелье. А Альберта меня подстрахует». На удивление, Делаберт даже спорить не стал и кивнул самым серьезным выражением лица. «После обеда мы втроем направились в кабинет, где я показал присланные моли записки некой Анны Брукс. Оказывается, среди тех, кто отважился использовать зелье, далеко не последние люди Витора племянник короля с супругой. Согласно записям, чем сильнее и дольше было магическое воздействие на организм, тем тяжелее проходил процесс восстановления. Тем не менее, результаты поражали». А потому я все же собирался рискнуть. «Тут написано, что зелье восстановило поврежденные магические каналы», задумчиво произнесла Виктория, нервно накручивая локон на палец. «Интересно, а сможет ли оно оживить изначально сухие магические каналы у пустышки? Может, прежде чем давать его Крису, лучше на мне попробовать?» «Не смей! Даже не думай!» воскликнули мы с Альбертом одновременно. «Ви, даже если оно действительно способно пробудить в тебе магию, я не готов так рисковать». «Но, Крис, это был бы выход», – неуверенно произнесла она, отводя глаза. «Выход для чего?» – вспылил я, вскакивая с кресла и нависая над супругой напрочь, забывая, что в кабинете мы не одни. «Все еще считаешь, что Монтерок не успокоился после провала со своим дурацким законом? Или ты во мне не уверена?» Виктория отвела взгляд. Выходит и правда, не до конца воспринимала наше отношение всерьез, после всего, что между нами уже было. Повернул двумя пальцами ее лицо за подбородок, заставляя посмотреть на себя, наклонился и, не спрашивая разрешения, поцеловал. Ну, наконец-то признались конспираторы, хмыкнул Альберта, солютуя невесть, откуда взявшимся бокалом с янтарной жидкостью. Я уж думал, до старости будете этот спектакль с фиктивным браком разыгрывать. Ты знал, но... «Как?» – ахнула раскрасневшаяся Виктория. «Слышимость в доме хорошая». Теперь покраснел и я. Раз уже можно больше не скрываться, перетянул супругу к себе на колени и в таком положении продолжил изучать записи. Вскоре Виктория задремала, а Альберта засобирался домой, сославшись на важные дела. В монографии, до которой я наконец-то добрался, страницы с описанием ритуала передачи сил были заложены вырезкой из газеты Витера двухмесячной давности. В статье описывались подробности ареста бывшей королевы и ее злодеяния. В частности, упоминалось, что она, будучи рожденной пустышкой, прибегала к опасному ритуалу передачи сил, а после регулярно подпитывала себя магической энергией, выкачивая ее с помощью редкого артефакта из подданных Витера. Слово «артефакт» было подчеркнуто, а на полях от руки написано аккуратным убористым почерком «рунный камень». Невольно вспомнила о кулоне Виктории, который она не надевала со дня приема во дворце. В нем тоже использовался этот минерал. Невероятное совпадение. Все-таки мне не давала покоя загадка с отсутствием магии у Виктории. Ее родители были сильными магами, а их брак благословили боги. Каковы шансы, что ребенок в таком браке родится без дара? Практически нулевые. Возможно ли, что граф сам подверг единственную дочь ритуалу? Но зачем? «Защитить от притязаний Гидеона? Или была причина серьезнее, и он так пытался Викторию уберечь?» «Нашел что-то важное?» — спросила Виктория, зевая и потирая глаза. «Нет», — соврал, торопливо пряча вырезку между страниц книги и захлопывая ее. «Скоро подадут ужин». «Я так долго проспала!» — широко распахнула она свои голубые глаза. «И ты все это время держал меня на руках? Тебе, наверное, было жутко неудобно». «Вовсе нет!» — улыбнулся Викторий и потянулся к ее губам, но поцеловать не успел. В дверь постучали. «Войдите!» — позвал я, зная, что за дверью будет Клара. Так и оказалось. Вот только ее поведение меня заставило напрячься. Девушка явно нервничала, теребя край фартука. «Лорд Блейк, к вам прибыл капитан городской стражи». «Ты впустила его? Он сказал, зачем пожаловал?» Нахмурился я, пытаясь понять, что Эберу Хунду опять от меня понадобилось. «Нет», — опустила она глаза в пол. «Я не пустила, хоть он настаивал. Вы же в прошлый раз запретили ему появляться в доме. Капитан ожидает на крыльце». «Ты все правильно сделала, Клара», — похвалил служанку и попросил Викторию. «Ягодка, убери, пожалуйста, все взелья и документы. Я выясню, в чем дело, и вернусь. Скорее всего, обычная формальность». «Может, мне пойти с тобой?» Я покачал головой. «Не стоит, я разберусь», — поцеловал супругу в кончик носа и вышел из кабинета, вслед за Кларой. Капитан был недоволен тем, что пришлось ждать снаружи. Конечно, служанка-слабосилка не смогла бы помешать ему войти в дом, а вот качественное защитное плетение, которое я почти сутки накладывал на особняк, пока Виктория приходила в себя после покушения, с этим успешно справлялась. «Чем обязан столь неожиданному визиту, капитан?» скрестив руки на груди, встал у порога, не перешагивая защитный контур. «На каком основании ваша служанка не пустила в дом стражей правопорядка?» — раздраженно выплюнул он. «Клара выполняла мое распоряжение. Так как ваша доблестная служба до сих пор не раскрыла нападения на меня и мою супругу, я принял собственные меры безопасности. Задам вопрос еще раз, капитан. С чем связан ваш визит?» Стражи, сопровождавшие Эбера -Хунда, напряглись. Один из них даже потянулся к служебному артефакту на поясе, что применяли к преступникам, оказывающим сопротивление, но был остановлен жестом капитана. «Кристофер Блейк, вам нужно проследовать в отделение стражей правопорядка. Вскрылись новые подробности по делу о нападении на ваш экипаж». Внезапно вежливым тоном произнес он. «Хорошо», — послушно согласился я. «Завтра с утра заеду в отделение». «Будет лучше, если вы проследуете в отделение сейчас», — с нажимом сказал капитан. Что-то в его поведении мне не понравилось. А еще напрягло, что у дома напротив я заметил экипаж без опознавательных знаков. «Хорошо, я вызову шмель, раз дело не требует отлагательств». «Не стоит утруждаться», — мерзко улыбнулся Эберхунд. «Экипаж службы охраны правопорядка к вашим услугам». Я понял, что просто так он не отстанет и ехать придется. «Хорошо, только возьму одежду по погоде. Осень-сезон простуд. Не хотелось бы заболеть». Капитан скрипнул зубами, но тем не менее кивнул. Я прикрыл дверь и подозвал все это время находившуюся поблизости Клару. Все слышала?» Девушка кивнула. «Возьми мой переговорник из кабинета и сообщи Альберта. Я очень сомневаюсь, что меня повезут в отделение». «Крис, что случилось?» В холле появилась обеспокоенная Виктория. Зачем он приходил? Все в порядке», – постарался беззаботно улыбнуться. «Нужно съездить в отделение, на одном из бланков не оказалось моей подписи, просто формальность». «Неужели нельзя сделать это завтра?» – нахмурилась она. «Лучше разобраться сейчас. Я скоро вернусь, начинай ужинать без меня». Поцеловал Викторию на прощание и, подхватив пальто, вышел на крыльцо. В экипаже место справа от меня занял один из стражей. Капитан со вторым стражем расположились напротив. За нами следовал еще один экипаж без опознавательных знаков, мной ранее незамеченный. «Мы же не в отделение едем, так ведь, капитан?» — спросил, когда проехали без остановки улицу, где оно располагалось, и свернули на объездную дорогу. Капитан лишь усмехнулся. «Куда мы едем?» — повторил, незаметно формируя защитное плетение. «На допрос!» — соизволил ответить Эберхунд. «Не советую применять магию, Кристофер. Вы сами видите, что силы не равны. Тут я бы поспорил, но благоразумно смолчал. «Вам хотят задать несколько вопросов. Подробнее узнаете на месте». Спустя еще четверть часа въехали на территорию, окруженную высоким магическим куполом, и остановились напротив мрачного трехэтажного здания. Первым экипаж покинул капитан. Я же под конвоем двух стражей шел на шаг позади. Внутри здания было таким же мрачным, как и снаружи. Серые каменные стены, маленькие окна, тусклые светильники под потолком. Спустились по лестнице на два уровня вниз. За все время я не увидел ни одного человека, что наводило на определенные мысли. Только оказавшись перед тяжелой металлической дверью, охраняемой хмурым гвардейцем в кожаных латах с гербом монтероков на груди, мы остановились. «По приказу герцога Монтерока подозреваемый в покушении на его императорское величество Кристофер Блейк доставлен», — скороговоркой отрапортовал гвардейцу Эберхунд. «Прежде чем я уловил смысл сказанных слов, меня втолкнули в камеру и захлопнули дверь. Попробовал сформировать пульсар, но сила не откликнулась. Камера целиком блокировала магические способности. Громко непечатно выругался и, что есть силы, ударил по двери кулаком оставляя в полотне вмятину. Боль в руке отрезвила. Я еще раз вспомнил слова Эбера Хунда, сказанные гвардейцу. «Меня доставили как подозреваемого в покушении на императора. И, конечно же, опять за всем этим стоит гнедеон». Осмотрел помещение, в которое попал по собственной глупости. Почти по центру камеры стоял небольшой стол с двумя табуретками. Под самым потолком тускло мерцал светильник. Видимо, на него блокирующая магия комнаты странным образом не распространялась, иначе допросы пришлось бы проводить в интимной обстановке при свечах. Дверь со скрипом приоткрылась, и в проходе показался гвардеец. «Кристофер Блейк, к вам прибыл сотрудник особого отдела его императорского величества для проведения допроса», – заговорил он. «Предупреждаю, что в случае попытки побега или применения силы по отношению к представителю императора» Подозреваемый будет объявлен мятежником и приговорен к казни. Советую дважды подумать, прежде чем совершать опрометчивые поступки». В том, что все именно так и будет, я не сомневался. Гвардеец сделал шаг в сторону, пропуская в камеру хрупкую женскую фигуру в розовом платье. Потрясенно всматриваясь в такие знакомые черты и собранные в строгую прическу золотистые волосы, едва смог выдавить. «Молли?»